Глава 10. Ну, что я могу сказать. Уж это-то последнее замечание точно привлекло всеобщее внимание, в этом можете быть уверены. И последовавший нестройный шум, по крайней мере, дал мне время, чтобы спрятать собственный ужас. Это было гораздо хуже самого пессимистичного сценария из тех, что мы с Кастин сумели выдумать, пока ждали на холодном аэродроме там, в Дарьене. Полковник глянул на меня, полотно сжав губы. «Надо будет скорректировать нашу стратегию» произнесла она, а я раньше не замечал за ней склонности к преувеличениям. «Мы действовали, полагая, что будем противостоять вторжению из космоса. Если тираниды уже на планете, нам нужно укреплять флот на достаточную глубину. Когда будем знать, откуда они собираются атаковать, Согласился я. «Если они уже на Хорфелле, их лазутчики могли скрываться где угодно. Маскировка и камуфляж были у них врождёнными». Имелась, правда, слабая вероятность, что мы сможем вычислить их присутствие, основываясь лишь на косвенных данных. Как только вернемся, запросите доступ ко всем файлам СПО и стекаров на Хорфолли за последние 6 месяцев. Пропавшие люди, сбои у спиков, слухи, сплетни, байки, все, что может показаться странным или подозрительным. Кастин кивнула. Если, конечно, можно доверять этим данным. Это звалась она, подняв уже привычный вопрос о том, насколько мы можем рассчитывать на другие организации в любую из которых могли проникнуть гинокрады. «На текущий момент придется считать, что можно», — сказал я. «Это все, что нам остается. Кастин вновь кивнула, и взгляд ее выражал отнюдь несчастья. Свяжись с рупутом, как только можно будет отправить сообщение. В данный момент снести с Браклау не позволяли меры предосторожности, которые установил Киш для этого собрания. Направленные вовне ВОКС-передачи были полностью блокированы. «Хорошо». Сказал я и снова повысил голос, перекрывая возобновившийся гол. «Могу ли я задать вопрос?» Как часто случается в подобных случаях единственного голоса, который звучал так, будто говоривший владеет ситуацией, оказалось достаточно для того, чтобы все остальные глубоко вдохнули, образно выражаясь, и немного успокоились. Вероятно, в данном случае сыграла свою роль и моя ложная репутация человека, который в любой кризисной ситуации остается спокойным и решительным. «Конечно же, комиссар!» Проговорил Киш с видимым облегчением, потому как я опередил делегацию Сороритас, собиравшуюся затянуть второй стих, он прижимает нас к сияющей груди своей. Гимн, призывающий защиту Императора во времена большой опасности, несколько сентиментальный на современный вкус, но все еще популярный среди глубоко верующих и чтущих традиций людей. В очередной раз став объектом всеобщего внимания, я принял вид скромный деловой. Были ли действительно отмечены следы деятельности тиранидов на каком-либо из плато? На память пришли слова Эмберли о том, что нам может понадобиться Дариан, и с тактической точки зрения они имели смысл в том случае, если другие плато, оборудованные космопортами, оказывались под большей угрозой, а так, видимо, и было. В конце концов, необходимо учитывать, что на подходе еще две дивизии Имперской Гвардии, и когда они прибудут, нам необходимо будет их где-то высадить. Нет... Признал Киша, его очевидное облегчение раскатило по аудитории волны уверенности, которую потихоньку вновь обретали присутствующие. Надеюсь, это означает, что какое бы вторжение в наш тыл ни произошло, оно весьма ограничено в масштабе. Как вы можете быть так в этом уверены? спросила Эглантина с некоторой резкостью в голосе, как будто обращалась к послушнице, которая не сумела правильно припомнить какую-то заветную часть вероучения. Киш поглядел на нее едва ли не с жалостью. Залогом этому уникальная география нашей планеты ваше благочестие. Пригодная для обитания часть переремонды составляет незначительный процент всей поверхности и плотно заселена. Если тиранидам удалось успешно приземлиться, их численность либо настолько невелика, что позволяет оставаться незамеченными в подобных условиях, либо они оказались изолированы на одном из небольших необитаемых плато и фактически заперты там. Лорд-генерал и я сам склоняемся к последнему – И не ожидаем больших затруднений в том, чтобы справиться с врагами, когда те обнаружат себя. Эглантина смотрела на него и не выглядела убежденной его словами: Если они вообще приземлились на одном из плато! заметила она. Если они высадились в пустыне, то давно мертвы! заверил ее Киш. Будучи не понаслышке знаком с тем, насколько жизнестойкими бывают хитиновые уроды, я бы не поручился за подобное. И, судя по сомнению на лице, Живан разделил мое мнение на этот счет. «Несмотря на это...» — вклинился я. «Не повредило бы провести сканирование с орбиты. Возможно, находящиеся там наши корабли могли бы этим заняться». «Уже занимаются!» — заверил меня Живан с одобрительным кивком. «Пока что ничего обнаружить не удалось. Хотя, надо заметить, с наиболее глубоких участков поверхности сложно снять точные картины». Вспомнив ту обширную песчаную бурю, над которой мы пролетали перед моим первым визитом в принципе Амонс, я кивнул. За ней могло скрываться все что угодно равно как и за дымом экваториальных вулканов. Но тот факт, что до сих пор не удалось обнаружить копошащиеся орды, появление которой все мы с ужасом ожидали, возвращал крупицу уверенности в себе. Теперь, когда наше сознание освободилось от картины приливной волны из хитина, которая накроет нас головой и стоит высунуть нос из этой комнаты, внимание всех вернулось к более прозаическим вопросам тактического характера. В конце концов, решение свелось к тому, чтобы предоставить каждому командиру на местах свободу действий в том, каким образом закрепиться на плато, которому приписаны его подразделения. Проработали экстренные планы эвакуации преимущественные части населения на те пики, что находятся под защитой гвардии, на случай, если появится флот улей или силы противника в нашем тылу поднимут голову прежде, чем прибудет наше подкрепление. Заслушали доклад Киша о мучительно медленном процессе определения, какие из частей СПО свободны от порчики накрадами, чтобы на них, соответственно, можно было полностью положиться в бою. Без того, чтобы кто-то постоянно приглядывал за ними, готовый призвать артиллерийский огонь при первом же признаке предательства. Число подразделений, оказавшихся вне всяческих подозрений, все еще оставалось угнетающим малым, и, возможно, нам придется возложить все надежды на те соединения, которые попадали во вторую категорию доверия, то есть отмеченные Кишем как относительно свободные от подозрений. Именно тогда, когда Галалит вывел этот гораздо более длинный список, Эглантина снова перебила арбитра. Да, это практически то же самое, что сомневаться в лояльности моего сестренства! Воскликнула она не без драматизма. Оказалось, что Канониса заметила в списке Говоронское ополчение, соединение с ПО, базировавшись на том самом плато, где Орден Белой Розы основал свой сестринский дом. И поскольку Говорон являлся ленным владением эклезиархии, формально независимым от планетарного правительства и подчиненным лишь власти каноника, предпочла интерпретировать это как плохо прикрытую попытку поставить под сомнение лояльность самой церкви. Честно говоря, я почти не сомневался, что Киш с наслаждением воспользуется возможностью немного подначить соперницу в бесконечной сваре церкви и государства, но в текущих обстоятельствах такой конфликт слишком сильно затрагивал общие интересы, поэтому арбитр просто склонил голову перед разъярённой Канонисой. «Уверен, что никто здесь не желает выказать подобных сомнений», — заверил он. «Если вы верите в чистоту гаварронских СПО так же, как в чистоту ваших сестер битвы, вы вольны распоряжаться ими так, как сочтёте необходимым». Не имея возможности пойти на попятный теперь, когда Киш так ловко вернул ей её же слова, без того, чтобы вызвать как раз те подозрения, против которых она так возражала, Эглантину резко кивнула. «Мы побеждаем, милости императора!» – произнесла она. «Ну что ж, тогда победа наша предрешена» мягко произнес Киш, тем самым еще раз проворачивая нож в ранее оппонента, а затем собрание продолжилось и тянулось до самого позднего вечера. Но все скучные посиделки, к счастью, когда-нибудь заканчиваются, так что спустя некоторое время Киш и Живан пожелали нам доброго пути и напомнили необходимости соблюдать абсолютную секретность. Правду сказать, предостережения были не так уж необходимы, Потому что все, без исключения присутствующие, полагаю, представляли себе последствия, если информация о тиранистской угрозе просочится в гражданские круги до того, как будут закончены все военные приготовления. Простые люди так уже были запуганы известиями о том, что вокруг снуют предатели и ретики, походя взрывая разные детали окружающего ландшафта. Стоит лишь намекнуть, какая угроза в действительности нависла над их родным миром, панику невозможно будет сдержать.